Глава 38. Убейте его. Собрав генетические частицы из крови парня, Ленчо повернулся к остальным членам своей группы и махнул рукой. Услышав его слова, Любо быстро пришел в себя, хотя сына, которую он только что видел и смутила его, он все еще мог здраво соображать. «Не, не убивайте меня, пожалуйста, я неплохой человек, как вы вообще можете верить собаке?» Благодаря переводу Фонтинюи, Юцань понял, что этот человек пытался убить их всех, из-за этого он почувствовал сильную злость. «Эта собака намного лучше тебя, мы все люди, а ты хотел привлечь падальщиков и сбросить их на нас! Ты просто собирался стоять и смотреть, как они пожирают нас!» Лицо Фэн также стало крайне мрачным. «Позвольте это сделать мне». Сказав это, девушка направилась прямо к Любо. Ее взгляд был наполнен неприкрытым отвращением. Любо понял, что эта группа людей уже сформировала свое мнение, и все его слова вообще не будут иметь никакого смысла. «Вы все ублюдки! Я хочу, чтобы сдохли и отправились в ад! Вы хоть знаете, кто я? Сейчас наступила новая эпоха, и править этим миром будут такие люди, как я! У меня есть особые способности, как в фильме Супермен, я спаситель этого мира, а такие, как вы, отбросы, призваны служить мне, королю!» Черная луна подняла свою ногу, ее берцы врезались прямо в зубы Любо. После удара она с презрением посмотрела на парня и процедила. «Ты хочешь, чтобы мы отправились в ад? Да мы уже там. С того самого момента, как разразилась эта катастрофа. Наша планета превратилась в настоящий ад. Мы, по крайней мере, можем жить в этом аду, но такие мерзавцы, как ты, не достойны даже этого!» Юцань с презрением во взгляде посмотрел на парня и рассмеялся. «Неужели ты действительно думаешь, что ты являешься королем этого мира?» Открою тебе один секрет. Ты один из тысяч людей, которые открыли в себе особые способности. Более того, большинство из них намного сильнее и способнее тебя. После его слов лицо Люборь резко побледнело, и он закричал. Я... Я не верю тебе! Ты врешь! Будь ты проклят! Парень не успел договорить, так как военный ботинок снова приземлился на голову парня и разбил его череп. Мнимый король этого мира... Вот так вот и умер. «Грязный ублюдок!» Йоцань плюнул прямо в окровавленное лицо парня. Линчао махнул рукой. «Разберитесь с трупом и ложитесь спать. Завтра нам рано вставать». Золотий сырый тривер схватил труп парня и выволок его на улицу, после чего вернулся и начал слизывать пол остатки крови и белого мозга. Разобравшись со всем этим, собака подбежала к двери и улеглась возле нее, как будто была на страже. Линчао и Фонтинью провели обычную спокойную ночь, а Ефе и Юцань были заняты собственными мыслями и ворочались до самого утра. Ночь быстро подошла к концу и наступил рассвет. Проснувшись и собрав все необходимое, их группа продолжила свой путь ко входу в бездну номер один. «Теперь ты, Юцань, идешь вперед и держишься в 50 километрах от нас», – посмотрев на парня, сказал Линчао. Парень удивлённо посмотрел на него и сглотнул полный рот слюны. Переспросил. «Я... я иду вперёд?» Линчоу бросил ему карту. «До вечера мы должны добраться до следующего города. Если не успеем, то нам придётся идти ночью. Это намного опаснее». «Но почему я должен быть именно в 50 километрах от вас?» «Потому что если с тобой что-то случится, я не успею вовремя добраться до тебя и спасти!» Спокойным тоном ответил линчао: «Если столкнешься с опасностью, то тебе лучше не рассчитывать на нашу помощь. Когда дистанция между нами сократится до менее 50 километров, я это почувствую и замедлюсь». «Неужели ты действительно такой бессердечный?» Яцан чуть не заплакал от злости. «Это и есть та тренировка, которую ты нам обещал?» «Ты можешь считать это тренировкой», – кивнула Линчао. «А я все еще могу отказаться?» «Уже поздно. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. И если ты откажешься подчиняться, то я могу рассматривать возможность наказания». «Юцань, и что это ты собираешься делать?» – Фонтяни пристально посмотрела на парня. «Тебе лучше поторопиться и не заставлять меня путешествовать ночью по этому проклятому месту. Ты ведь понимаешь последствия?» От слов девушки, Юсань весь задрожал и, схватив карту, засунул ее в рюкзак и направился к выходу. Он прекрасно понимал, что если их группа до наступления темноты не доберется до города, то ленчало заставить их всех путешествовать и ночью. После того, как парень вышел из квартиры, остальные члены их группы также собрались и вышли на улицу. Фан Сяньюи достала свой небольшой чёрный зонтик и, открыв его, последовало залинчало. Лин Шьюи удивлённо посмотрела на девушку. «Сейчас ведь нет дождя, так почему ты достала зонтик?» Фан Сяньюи нахмурилась и, подняв голову, посмотрела на небо. «Я ненавижу солнце». Получив такой ответ, девочка не удержалась и рассмеялась. я не ожидала, что повелитель падальщиков будет бояться естественного солнечного света». «Если бы твой брат позволил мне эволюционировать, то я могла бы стать в десять, нет, в сто раз сильнее, и солнце уже не могло бы воздействовать на меня», – пробормотала Фонтяньюи. «Ты сама виновата, что позволила моему брату захватить тебя рассмеялась Лин Ши Йо. закатила глаза и поняла, что всегда, когда она общается с этими братом и сестрой, она не знает, что им ответить. Ильин полностью проигнорировал этих двоих девушек, и при помощи своего «Царства Бога» наблюдал за передвижениями Ютсаня, хотя диапазон действия «Царства Бога» и заставлял примерно 300 метров. Но она распространялась вокруг него, и это означало, что он мог наблюдать за всем, что происходит как вокруг него, так и в небе, и под землей. Конечно, под землей это было немного меньше, и поэтому это было не так эффективно, но все равно это приносило определенное преимущество. Также Линчал мог переносить свой взор на 300 метров от земли. Благодаря этому он мог видеть намного дальше обычного человека, и даже высотные здания не могли заблокировать его взор. Благодаря своему улучшенному зрению, он мог даже рассмотреть лица людей, которые находились в пределах 50 километров от него. Хотя он и мог увидеть то, что происходило за пределами 50 километров, но его зрение размывалось, и это было не слишком удобно. В данный момент Юцань уже находился в 30 километрах от остальных членов группы и на большой скорости тенелся по улице. На ближайшем перекрестке находилась большая группа падальщиков, численность которой достигала 100 особей. Однако Юцань не видел их, поэтому продолжал двигаться прямо к ним. Вскоре они почувствовали его запах и бросились в атаку. В тот момент, когда Юцань увидел приближающихся падальщиков, он сперва резко развернулся и бросился бежать. Но сделав лишь несколько шагов, он остановился. Парень выглядел так, как будто внутри его разума шла борьба двух противоположностей. Спустя несколько секунд, он бросил со своих плеч рюкзак и достал пистолет и изогнутую саблю. Хотя ранее Юца не тренировался в стрельбище по мишеням, но его точность всё ещё оставляла желать лучшего. Даже сделав три выстрела, он не смог поразить ни одну голову приближающихся падальщиков. Однако в следующую секунду его особая способность адаптация активировалась, и следующие его выстрелы точно поразили цель. Его точность возросла на несколько порядков. В это же время остальные падальщики достигли Юцаня, и парень, отбросив пистолет в сторону, крепко жал свою саблю, и одним взмахом саблей отрубил голову ближайшего ходячего мертвеца. Он был в шесть раз сильнее обычного человека, ему было несложно убить падальщика, который был только в три или четыре раза сильнее обычного человека. Он полностью видел каждое их движение и с легкостью убил еще двух живых мертвецов. Однако его противниками были мертвецы, и они не чувствовали никакого страха. Несколько падальщиков схватили его за руки, а другие набросились на него. Спустя лишь мгновение волна живых мертвецов полностью поглотила его тело.